Войска у него какие-то там ушли от него, потому что наемники вечно, они то то воевали, то уходили. В общем, ситуация для него была, можно сказать, плачевная. д о человек он был очень не только отважный, но и очень хитрый, Цезарь Божий. Поэтому ему прежде надо было затянуть время, затем доложить деньги, нанять новых наемников. Вот такие проблемы. Он сдаваться не собирался, а вот так поступил. Чтобы затянуть время, он вступил с ней в переговоры, где стал им объяснять, Ну, через посредников. «Что вы это самое горячите? Зачем вы это сделали? Я же з а в о е в ы ю для того, чтобы вам раздать. Вы же мои партнеры. Это я для всех вместе з а в о е ю Вы не поняли. Я же вам хочу это дать». Те, так сказать, остановились и вошли в переговорный процесс. Значит, начал им там морочить голову переговорами. Сам обратился к французам за помощью. И деньги занял, и войска начал нанимать, и так далее. И так далее. И думал, как бы их всех заманить в одно место, всех всех перебить. Вот самое хорошее, самое гуманное – это так. Потому что сражение открытое, там массу бедных итальянцев гибнет. А если г л а в а р и заманить, убить, так это же э, гуманная акция с точки зрения количества человеческих жизней. Он был человек существо ц е л е с о о б р а з н ы й он не был жесток, садистский жесток, то есть жестокость ради жестокости. Жестокость ради дела, почему его Макиавелли за это ценил. Не ради там удовлетворения каких-то своих кровожадных наклонностей. Думал, как же их собрать-то всех вместе, чтобы не воевать? И тут надо же, они ему предложили. Он быстренько направил туда и попрятал свои войска там, в этом местечке. И так, ну ладно, ну если вы хотите, ну давайте там». Там уже солдаты его спрятаны, значит, согласился. Но согласившись, он был человеком, который все любил доделать до конца. Он посмотрел, кто туда идет? Не все идут. Еще парочки человек не хватало из-за г о в о р В частности, не хватало этого хитрого Оливеротта. А он себе решил, что я уж уж без него, я не буду действовать. я всех соберу. И в о тоже, т значит, все-таки туда мне надо. Тот не очень хотел туда идти. Возник вопрос, как же недостающие, которые недалеко были, со своими войсками стояли, но идти туда не, особо н и о не хотели. Тогда он сам пришел к ним и как бы взял под ручки и повел с собой. Один из них, не Оливерот, другой забыл его имя, он понимал, что если он туда пойдет, то он знал Цезаря Борджи хорошо, тем более только что Цезарь Борджи расправился с его братом. Он знал его коварство, поэтому... Он понимал, что если он пойдет туда как бы на переговоры, то живым вряд ли вернется. Он на всякий случай попрощался со своими войсками, роздал чего-то там. Но теперь пойти или не пойти? Если он не пойдет, все остальные пойдут. Но есть какой-то шанс, что ничего не произойдет, а действительно все будут вместе, а он один из щепенец. Тогда его они все вместе разобьют и казнят. Если пойдет, то тоже, в общем-то, казнят, скорее всего. Не пойдет – в проблема. п р о б л е м двоякая. Во-первых, они могут объединиться, а во-вторых, з н а е т Цезарь Борджия, то он тоже понимал, что тот пока подождет. И пока вот пока его не достанет, все-таки он с ними вместе его будет доставать. То есть, в принципе, у него шансов особых не было. е д и н с т в е н н о й у него реальный был шанс просто все бросить и бежать. Это единственная возможность. Но она как бы вот ему тоже была не... Это очень сложное дело. Дело в том, что часто человек чувствует социальное давление сильное. И есть история про королеву, которая хотела там своего родственника отравить. И уже бокалах был яд налит, в бокале, который ему преподнесли из бутылки, которая отравлена. Ему осталось только выпить. Он подозревал, что так оно и будет, и поэтому он заготовил, он заготовил два бокала специальных, особо изящных. И он, отложив свой б о г а л в сторону, сказал: "Вот хороший момент. Вот бокалы я достану". которым я предлагаю за здоровье короля-королевы вот из этих бокалов специальных вашего замечательного вина налил, а эти бокалы освящены папам римским, и стал и с т о р и ю бокалов, и вот давайте выпейте. в ы Король не знал, что вину отравлено, королева знала. Но поскольку они были освящены папой римским, и все, да, здорово, все затаили д ы х а й как вот из этих таких вот бокалов они выпьют, то под социальным давлением этим она выпила, король, ничего не зная, выпила, оба умерли. Это история о том, что человеку легче сдаться под социальным давлением, чем сохранить себе жизнь. Так устроен человек. Социальное давление – очень сильная вещь, когда все ожидают вот этого. Ему сопротивляться очень тяжело. з а п у с к а е т с я животные с т а д н ы й инстинкты. Ну, типа как за бараном в пропасть бросают в с е б а р а н ы Человек ведь животное во многом. И когда все общество действует так, ему очень трудно удержаться. Ну, может быть, иногда Бидо д а в а л а сбой о т р а в л е н н а я может, там какая-то надежда была у нее, что вдруг не сработает. Так вот, тот же самый один из заговорщиков. Понимая, что он практически идет на верную смерть, он пошел. А что сделал Цезарь Борджи? Он их лично пригласил, персонально. Не через кого-то давайте приходить, а лично. А влияние его личности было очень сильное. Мы часто недооцениваем силу личности. Личное психологическое воздействие человека. Иногда, скажем, я вот консультирую кого-то, рецепт обсуждаем, человек вроде бы, ну вот так, да, все понятно, так надо делать, чувствую, в глазах у него нет у победы. Я говорю, а что вы ему психологически проигрываете, когда он говорит, да. Ну все, тогда рецепт не работает, если вы в с т р е т и ш ь н е психологически проигрываете. Что тут сработает? Ничего не сработает. тогда другой рецепт должен быть, совершенно другой, который не связан с каким-то разговором, вот скажи ему вот так, в разговоре, вот так далее. Не получается это. Сила личного воздействия очень и очень высока. Мы это знаем, когда там, скажем, Условно говоря, Фидель Кастр, бунт подняли против него, когда он захватывал Кубу, там, город за городом, и в тылу кто-то поднял бунт. И он пришел, он один пришел, постучал в ворота, так сказать, ему открыли, он один, Фидель Кастр, и сказал, вы что тут делаете? И заговорщики испугались, сдали своего главаря и так далее, все. Потому что личное воздействие было велико. н ну, о мы видели в фильме э, в советском про Дзержинского, когда подняли мятеж л е в ы е и серый в 1918 году. Он один к ним пришел, э, и в результате они испугались его убить. А, то же самое было с папой Юлием Вторым, когда пришел к тому, кто, кто поднял п р о т и в о о т н бунт, чтобы его убить, папу римского э, Юлия Второго. И э, его он не смог убить, потому что личное воздействие было таково. л и ч н о е воздействие очень сильно на ч е л о в е к когда воли сталкиваются, глаза в глаза смотрят, это очень сильная вещь. Так вот, используя это, Цезарь Боджия просто, эти, кто не хотел идти туда на переговоры, просто взял, пригласил под ручки, взял. Сразу же окружили люди, люди Боджии, их, так сказать, ну несколько человек, ну так что-то им не уйти. И войска остались, они пошли на переговоры, так сказать, где и всех удушили потом. Как проявлять жестокость и проявлять благодеяние эффективно? Жестокость, ж е с т о к о с т и рознь. Надо сразу учесть все обиды и покончить с обидчиками разом. А благодеяния надо выдавать мало-помалу, чтобы народ мог их распробовать, а не так, что много и сразу. А все, жестокость сразу, все. Всех наказать, кого считаем нужным, одним махом. А б л а г о д е я н и е помалу, мало-помалу. Здесь уместно, значит, речь идет о народе. А народ... Очень многие это говорят, все, кто с н а р о д а м и м е д е л с толпой имеет дело, с народом, где статистика работает. Сравнивают с женщиной. Толпу, народ, сравнивают с женщиной. И тут тогда уместно провести маленький эпизод из курса мужчины и женщины. Значит, с чем он связан? Есть существенное отличие в восприятии того, что делает другой человек со стороны мужчины и женщины. И раз, радикальное различие заключается. Когда один человек делает другому услугу, благо, помогает, подарок делает, то есть р а з н ы е масштаб ы этого. Услугой, может быть, написал курсовую работу там за человека, да? Подарок, может быть, автомобиль, квартира, подарок, может быть, кольцо д о р о г о в е подарок, может быть, билеты в театр. Это все разного масштаба подарки. Услуга, может быть, почистить картошку. Значит, сделать курсовую работу и почистить картошку немножко разного масштаба услуги. Так вот, мужчина, когда подсознательный счет «ты мне, я тебе», кто кому больше помог, кто кому лучше относится, у него счет ведется с учетом объема цены этой услуги. А у женщин не так. женщин каждую услугу одно очко. У мужчины, может подарил автомобиль, это т ы с я ч очков. А у ж е н щ и н а одно очко. а в т в о б и п о д а р и одно очко. Картошку п о д с е т и л одно очко. Курсовую сделал – одно очко. Поэтому частая ошибка, когда мужчина, сделав очень что-то много для женщины, порвав какие-то отношения или, наоборот, поддержав что-то, с д е л а т ь то, что ему против него, но он сделал, и это ему очень дорого. Он ожидает, что теперь он может ну отдохнуть от, вот, от оказания. А это всего одно очко. И в этом смысле мелкие вещи... которые, там, э, театр, там, цветы все прочее. м у ж ч и н а это никак, понять им трудно это понять, что это не менее действенно, чем подарить автомобиль или квартиру. Не менее действенно. Примерно одинаково с точки зрения того отношения, которое ты встретишь за с в о и Так же, как женщины не п о н и м а е т мужчин. Им кажется, что мужчина очень, в этом смысле, невнимательный, н е б л а г о д а в е Потому что он сделал что-то большое, вот страдает теперь несколько лет из-за того, что он сделал, да. А это ценится как один вот такой поступок. То есть, взаимно не понимают. Так вот, к в Возвращаемся к народу. Народ в этом смысле как женщина. То есть э, да, какие-то сделать великие блага для коллектива – это разовое благо, все. А мелочи делать периодически – это гораздо дешевле. Делать на раз в месяц мелкое хорошее дело. Кольцо починили, вентилятор поставили, картинку повесили красивую. вот И все понимают, коллектив понимает, что фирма растет вперед, что жить лучше и лучше. Это гораздо лучше, чем отстроить новый офис, всем теперь просторно будет там жить. Ну и что? Порадуются две недели, потом будут еще и кривиться и говорить, а вот там было не хуже старом. И все, и деньги выброшены на ветер. Проявлять жестокость надо сразу же, а благодеяние понемножку. И после каждого давать народу отдохнуть, чтобы их распробовать, вспомнить, пересказать другим. да.